Глава 14 Сава Привет, герцог. Герцог, слава богу. Ты долго молчала, я уж стал волноваться. Сава, волноваться. Герцог, да? Ты не появлялась в сети. Я подумал, что тебя. Сава, что? Герцог, сама знаешь, не хочу печатать. Сава, арестовали? Герцог, будь осторожна. Сава. У нас криптографическая защита, непрошибаемая. Герцог, никогда не знаешь, кто за тобой наблюдает. Сова, у тебя паранойя. Герцог, это еще не самое страшное. Сова, что ты имеешь в виду? Герцог, ничего, просто соблюдаю осторожность. И тебе советую. Сова, я слежу за новостями, просматриваю газеты. Им ничего не известно. Герцог. Будем надеяться, что они не догадаются. Сава, хочу еще одного убрать. Герцог, уже? Сава, да, времени мало. Я уже веду наблюдение за следующим в своем списке. Скоро приступлю к исполнению. Герцог, уверена? Сава. На все сто организуешь кое-что для меня. Герцог молчал. На экране запозырелись точки, выстраивающиеся в запись. Герцог печатает. Вскоре запись исчезла сава ты еще здесь герцог да сделаю сава отлично буду ждать этот опомнится не успеет